5 сентября, четверг. Глаголин разговаривал с Любимовым. «Пусть приходит», — сказал он Боровскому Агубенко, «а мне категорически ноги мои не будет в театре, если он будет художественным руководителем». Любимов боится, что трупа попросит Николая возглавить театр. Но в Москву сам не собирается. 16 сентября, понедельник. А сегодня решает коллектив, ехать или не ехать в Югославию, там взрывы уже в Белграде. Но дело даже не в бомбах. Приз уже намечен Виктюку». А любимого они не купили билеты, нет, валюты у них. И другой город нам не обеспечили и вообще. Не очень нас там хотят, но стреляют. И вот Любимов Борису дает совет всех опросить лично. Лично я ехать не хочу. У каждого Есенина свой Мариингов отыщется. Это Филатов про меня, про мои дневники. У меня не повернулся язык сказать ему то, что я в самом деле думаю о его фильме. И я сказал, конечно, хорошо, все ложь. Ну, бог с ним. 15 октября, вторник. Не знаю, не знаю, что меня ждет еще впереди. Успокоился было, но вчера по нужде цитаты заглянул в номер восьмой литературного обозрения в конце повести и ужаснулся своим оценкам Игры Высоцкого. Как-то это не по совести мне показалось. Хотя я убежден, многие согласятся со мной, только не скажут, а я вот такой честно искренний не мог не сказать «Господи, спаси и сохрани». Единственная надежда на время. Полвагона в метро читает, наконец-то, массово доступную Агату Кристи. До Золотухина ли им? Но коллеги и высоцковеды мне отомстят, конечно. 17 октября, четверг. В книжном магазине на профсоюзной, где я собираюсь встать за прилавок, первым автором-продавцом был, кто бы мог подумать, а мне в нечаянную радость узнать такое, был Василий Макарович Шукшин, мой земляк и сосед по Алтаю, а продавал он свой роман. Рассказывает замдиректора Клавдия Михайловна Тихонова. Завезли нам его книги. Шестьсот экземпляров по разнарядке. Это было в самый год его смерти. Он себя плохо чувствовал после воспаления легких, кажется. Ну вот, и книги у нас... Так, не шла книга. Мы послали к Шукшину своего человека с просьбой приехать. Он с удовольствием согласился. Давал автографы, и мы фук-фук и хорошо продали. У каждой из нас есть его книга с надписью на память. Жаль не было фотографа. Ах, как жаль. Помню, я спросила, «Василий Макарович, а у вас, наверное, большая библиотека? Нет, — говорит, — что вы? Квартиру только что получили». Мы девочкам его детские книжки подобрали. Ну так, для памяти. Тогда с книгами-то плохо было. Ну вот, и опять встреча с моим земляком, теперь уже не теплоходом, а продавцом собственного романа. В отличие от него у меня свой фотограф есть. И живу я, Не вчетвером в двухкомнатной, а втроем теперь с больным котенком в трехкомнатной. 19 октября, суббота. Родному моему Валерию Сергеевичу. Все-все ты про меня знаешь, про Володю все знаешь лучше всех. С любовью, благодарностью, с восхищением, Люся. 18 октября, 91 Вот автограф Абрамовой на ее книге «Факт его биографии», переданный мне вчера перед живым. Что вам еще нужно, друзья злопыхатели? 20 ноября, среда, мой день. Я сижу в театре, в театре пустом и темном, но таком полном мной, моей жизнью, слезами радости и отчаяния. Здесь промелькнула моя жизнь, чуть ниже сцена, где я чудил Альцестом, где прошли мгновения драгоценных репетиций с Анатолием Васильевичем Эфросом. Замутили мне душу опять этой премией государственным поощрением. Так хочется получить поощрение, компенсировать украденную машину. Я бы эту премию и бабахнул бы в быстрый на храм покрова. А что? Запросто. Опять реклама. Да черт с вами, говорите, что хотите. А храм по весне подниматься начнет, что бы вы ни говорили. И реклама тут не последнюю роль сыграет. Пусть все знают, что есть на Алтае такой поселок быстрый исток, и в нем строится храм, А для чего это Золотухину нужно? Заради тщеславие или веры? Кому какое дело? 22 ноября, пятница. И все-таки я решил сделать праздник моей книги в театре на Таганке. Речь о книге «Дребезги», Москва, ЦТВ, Союзтеатр, 1991. Я беру все опять в свои руки. 5 декабря, четверг. Мои выступления в Самаре прошли довольно прилично. Потрясающе говорил Алеша Солоницын о моей книге, особенно о дневниках. Алексей Слоницын, брат Анатолия слоницын литератор. Он выказал такое понимание и на огромной аудитории филармонии так разобрал и преподнес публике, как будто подслушал мой голос. Да я бы и не написал лучшую ему шпаргалку. Как он сказал, какие определения словесные подобрал? в Десятку. Господи, о чем я пишу, когда у меня дачу обокрали, а завтра я должен ехать и работать на Иудинский храм. 6 декабря. Пятница. Дом-кабинет. Может быть, приедет теща изменит на какое-то время ситуацию и климат в квартире 131. Но что она или он, шеф, он же Юрий Петрович, он же Любимов, что они могут изменить в моей жизни? Как сказал Конкин, артисты советские наши, все тупые. На редкость редкая наблюдательность, на редкость острый ум. Из быстрого истока хорошие вести. Теперь каждое воскресенье приезжает священник из биска, проводятся службы, обряды, продаются книги, крестики, а в понедельник собранные деньги кладутся на счет общины. 14 декабря, суббота, сегодня Губенко собирает театр, хотя и под видом репетиции Годунова, в 13.00 заседания местного комитета. Я приехал за Таганкой, заявил Любимов. И сегодня будет этот сюжет по ЦТВ, Центр, новая программа. Что говорил шефу, уезжая опять на долгой страны? О Ельцине и Попове он говорил на репетициях положительно. Попов, мэр Москвы, в 1991 году. трупов взбаламучена, в отчаянии, ругани и слезах, боятся приватизации театра Любимовым, заставили Ирку показать контракт его с Поповым. По-моему, это его очередная хреновина, чтобы стать королем Лиром, выгнанным из дома родными детьми. Он требует реорганизации театра, хочет быть полновластным хозяином. А то, что три четверти артистов пополнят армию безработных, театр не богодельня, рыночные условия. Я в советскую игру не играю. Я предложил делегировать инициативную группу к Попову. Губенко поддержал идею. Он свяжется с Поповым, выяснит и разъяснит. Но куда ни кинь Любимов прав? как хозяин и создатель. Он хочет попробовать еще раз создать нечто новое, в новых условиях. А труппа консервативна, и каждая себе думает, но плохо. Раньше надо было думать. Жестоко это дело и необходимое. В 1992 году по Москве будут бродить до 10 тысяч безработных артистов. Часть нашего коллектива пополнит эту цифру, эту несчастную братью. 15 декабря, воскресенье. Независимая газета. Интервью с Любимовым. Я привык к его вранью. Но чтобы назвать «Вишневый сад» замечательным спектаклем, до такого он еще не опускался. А быть может, это опечатка? Хотя вряд ли. Он перемонтирует свою биографию. Исправляет, запутывает, на худой конец. Он что, не знает, что существует стенограмма обсуждений не только Гудунова, но и Вишневого? Варвар. Эту газету надо иметь. В театре вывешен устав, по которому мы относимся к управлению культурой, и вообще там много того, что поперек горла любимого. Если он узнает, почему разрешению вывешен этот устав, башку оторвет. Да, конфликт неизбежен. Разрыв. Он плюнет и обгадит всех. Но с Эфросом он врет и изворачивается. 21 декабря, суббота. Что за кашу заварили статисты театра на Таганке? Что за заявление Филатова? Золотухин никому не нужен, Бортник тем более. Любимого хотят убрать. Глаголину выразить недоверие и поставить Губенко. Что же это за игры за спиной у шефа? Перепугались артисты реформ. 22 декабря, воскресенье, ТУ-154. Высоцкий прошел без Губенко. Я кое-как справился с волнением и спел, кажется, прилично. Но что за публика стала? Мертвая? Ни одного аплодисмента. Ни на Ваньку, ни на Шопена. И даже не был принят дом. Хотя в конце прием был приличный. В театре страсти, кажется, поутихли. Идет слух, что у Губенко — министра культуры РСФСР. Это уж совсем чудно. Ему надо уходить вместе с бывшим СССР. Но он хочет эту комедию доиграть до конца. Какие-то знакомые мысли мечты появились у меня. Раз Золотухин вообще никому не нужен. Десятилетней давности, когда опять же мы... Лишались любимого. Я тогда хотел податься вон из театра вообще и стал писателем. Быть может, опять вернуться к идее вольных любов, поездить с дребезгами, пописать, прийти в вокальную форму и попеть под аккордеон. 30 декабря, понедельник, Як-42, Данелия. Я пробовался у него на Афоню. Спросил, видел ли он наши спектакли. Нет, и не пойду. Я боюсь, а вдруг мне это понравится? 1992 -й. 8 января, среда, мой день, Любимов. Чаще всего игра русских артистов идет в минус, видимо, от пустоты. Обвинять наших людей не надо, но и сваливать на обстоятельства нельзя. Идет гибель империи, и это отразится на всем мире. Мы работаем неумело, мало и довольно скверно. Там работают гораздо энергичнее, неважно какое общество, акционерное, кооперативное. Лучше работают частные. Страна должна пройти через безработицу, дисциплина там идеальная. «Дело не во мне. Дело в изменении обстоятельств. Вы другие. Молодые люди другие». «Да, я составил свой контракт. Это немыслимое дело. Кто дал право рыться в моих документах и обсуждать мои дела?» «Этой стране пора уважать закон, поэтому в Тюрихе международный суд. Если за 25 лет работы я не заслужил доверия, то и не надо».